О чем шла речь на этой встрече между ними, неизвестно, но все это было подозрительно. Волохова также назвала имя купца Малыгина, поддерживающего тесные отношения с Михаилом. На днях они послали гонца с письмом в Москву, Это были тревожные вести. Опытный Битяговский понял, что готовится заговор и решил действовать. После смерти царя Ивана Грозного Бельский был в опале у нового царя Федора Ивановича. Не без помощи Бориса Годунова Богдана Яковлевича отправили подальше от Москвы воеводой в Нижний Новгород, откуда он не имел право отлучаться без личного разрешения государя. Теперь, как стало известно Петяговскому, Бельский тайно приехал в Углич и о чем-то разговаривает с ногим, что-то затевает. Когда Богдан Яковлевич выехал за Углич, его остановили. Бетеговский спросил опального боярина, почему тот без разрешения царя покинул Нижний Новгород, пообещал отписать в Москву. Бельский понял, что не миновать ему жестокой расправы и принял решение. Вместо того, чтобы предупредить Афанасия Нагова в Ярославле о грозящей опасности, Нижегородский воевода направился в Москву. Его расчет был простым. До того как сообщение Бетяговского поступит к Годунову, он предстанет перед ним и сам раскроет заговор Нагих. Что было задумано Бельским, то и сделано ради сохранения собственной жизни. Прибыв в Москву, Нижегородский воевода прежде всего встретился с Клешниным и рассказал ему о заговоре Нагих и о своем желании предстать с объяснением перед государем. Борис Годунов внимательно слушал Бельского о том, как ноги звали того, супротив него, и как он отказался. Бельский сообщил, что ему известно о скором приезде царевича в Москву на Николин день, когда будет организован мятеж, и Дмитрия посадят на царство. Для этого в Москву уже посланы люди с подметными письмами. Бельский назвал соучастников заговора в Москве, которые впоследствии были схвачены. Заговор подтвердился. Таким образом, Бельский сохранил себе жизнь и возврат из опалы – Теперь пришло время действовать Годунову. 11 мая 1591 года из Москвы в Углич прискакал гонец от правителя к воеводе Семену Федоровичу Нагому и вручил ему письменный приказ о немедленной передислокации стрельцов под Серпухов. Это было сделано для того, чтобы снять охрану дворца царевича и лишить ноги их военной силы, на которую они могли опереться в заговоре. Битяговский получил от гонца условный сигнал от Годунова для исполнения плана убийства царевича. На следующий день стрельцы ушли. Битяговский пригласил к себе сына Данилу, Никиту Качалова и Иосипа Волохова, и сказал, что следует делать. Убийство царевича решено было совершить в субботу, 15 мая, после обеда, когда его выведут погулять. Дьяк напомнил, чтобы Данила, Никита и Иосипа После того, как зарежут царевича, кричали, что Дмитрий сам набрушился на нож во время падучей болезни. Закончил Бетяговский свое наставление тем, чтобы они не признавались ни в чем присылке, а царевич не забудет их верной службы. Что произошло в роковой день, читатель уже знает».